Глава 15 Трещат ломающиеся стены. Любят американцы строить свои дома из говна и палок. Фанеры такой-то матери. Грохот приближается, и стена позади ресепшена взрывается. Ее разносит огромная туша, очертания которой ставят меня в тупик. Потому что это не что-то человекообразное и понятное. Эту тварь нельзя так легко классифицировать. Четыре лапы и вытянутая пасть. Волк. Хитин и клешни. Насекомое. Нет. Я вижу согнутую розоватую массу на двух массивных лапах, заканчивающихся когтями. Вижу бугристую спину, укрытую ковром из черных шевелящихся щупалец крошечную, отдаленно-человеческую голову с широкой улыбкой и такие же крошечные ручки чуть ниже по телу. Чисто тирекс с его недоразвитыми лапками. Нет, не динозавр, курица. Вот кого мне напоминает эта монструозная срань. Бледную розоватую курицу, вымазанную в битуме. Только кто-то раскорнил ее до неприличных размеров. Ростом и весом она легко превосходит самый крупный внедорожник. Источник Анкройла. Ранг – Войд. РБМ – 149 единиц. Статус – защищает территорию. Это… Это… Донни начинает заикаться. Ракета воет от страха. А мне нестерпимо хочется закурить, аж скулы сводит. Тварь вылезает на улицу, разломав двери и крыльцо. Достаточно медленно и неповоротливо. А я разряжаю барабана на конды в крошечную головку. Пули уверенно бьют в цель, но на первый взгляд хрупкое мясо выдерживает заложенную в свинце мощь. Башка дергается от ударов и смотрит на меня недовольным сфокусированным взглядом. «В рассыпную!» — ору я. Донни ломится прочь, едва не уронив ружье. Ракета с гавканием бежит в другую сторону. Щупальца стигают со спины врага почище, чем кнуты. Я начинаю смещаться еще до атаки и едва успеваю. Они не просто выбивают искры из асфальта а натурально вырывают из него куски. Оставаться снаружи или бежать внутрь. Как его убить? Как его нахер убить? Приняв решение, я мчусь наискосок от анкройла. Вперед и направо. С одной стороны это приближает меня к нему, а с другой слегка затрудняет прицеливание. Очень уж много мусора скопилось вокруг входа. Почтовый ящик, сложенные горкой пластиковые стулья, ржавый флагшток с непременным атрибутом любого заведения — флагом. Щупальца сносят все это, а я стреляю в стремительно приближающееся окно. Чудом уцелевшее стекло разлетается в дребезги, и я прыгаю боком, вынося засевшие осколки. Несколько фрагментов пытаются распороть мне плечи и спину, но возросшая стойкость с гордостью выдерживает первый экзамен. Влетаю внутрь и сразу ухожу в кувырок. Стена позади меня разлетается под массированным ударом черных отростков. Вокруг коридор, уходящий направо. Слева же главный холл, из которого грузно и тяжко приближается инопланетная курица. Я несусь, сломя голову, а позади все перемалывается взбесившимися щупальцами. Стены, веселенькие обои, линолеум и разбросанное кресло каталки А то, что остается, давится колоссальными лапами и непробиваемой тушей. На ходу перезаряжаюсь, перезаряжаюсь и усиленно думаю. Тут нужен калибр, рассадок в двадцать крупнее. И желательно оружие со ступенью Е, e, если не Д. А еще нормальные, мать их, патроны. Как это вообще убить? Пол рядом с моей ногой взрывается от удара щупальца, и я рефлекторно ныряю в ближайший проем. Небольшая комната с парой коек. Ощущение затхлости и безнадежности. Я проношусь насквозь и закрыв лицо предплечьями, тараню стену. Гребаный картон не выдерживает, и я пробиваю его наполовину, вывалившись наружу. Ноги, дрыгаясь, торчат в той комнате, а корпус уже с другой стороны. Гроза инопланетных чудовищ, как он есть, с проклятиями и зубовным скрежетом бью коленом. И еще раз, стена крошится а я вываливаюсь на ту сторону. В смесь столовой и комнаты отдыха. Большой зал поделен на две половины. Справа, где я оказался, стоят кресла, а под потолком висит телевизор. Небольшие журнальные столики завалены кроссвордами, пазлами и еще какой-то дребеденью. Слева идут ряды обеденных столов, до сих пор заставленных под носами с подпортившейся едой. Мухи, так и кружат над ними. В центре метров 10 покрывает черная жижа. Видны отпечатки громадных лап. Потолок весь в выбоинах и проломах от неосторожных движений. Похоже, именно здесь гнездился главный анкроил. Дальняя стена, кстати, почти полностью отсутствует. Тварь проломила ее, попав с улицы именно так. Возможно, здесь же она заразила первых обитателей дома престарелых. Грохот позади усиливается, и я бегу к линии раздачи. Интуиция толкает именно туда, и я доверяю ей, не раздумывая. Прыжком перемахиваю через прилавок и оказываюсь на стороне кухни. Что-то ищу, а что именно, сам понять не могу. Взгляд шарит по разделочным доскам, тупым ножам, газовым плитом, миксером, духовкам и заветрившимся овощам. Стоп! Газовые плиты. Стена в десяти метрах от меня складывается, и в зал, отрякиваясь, входит порядком разозленный анкройл. По крайней мере, я воспринимаю его выражение именно так. Дважды стреляю по глазам, чтобы тот не расслаблялся, и с ухмылкой слушаю гортанный крик ярости. Крошечные глазки щурятся, и щупальца на его спине разрушают кухню, раздаточную стойку и все, что подвернется под руку. Едва успеваю упасть на пол, как все вокруг хрустит, сминается, трескается и протестующе стонет. «Арканы у меня осталось всего на один спорт. Надо беречь». Работая локтями, ползу в сторону арки, прикрытой кусками клеенки. «Задняя часть кухни. Там натыкаюсь на холодильники, начавшие попахивать без электричества, и перекрученного человекоподобного анкройла. Какой-то капуша, не успевший ко всеобщему разбору пряников». Пуля вышибает ему мозги, и я рывком ухожу от свистящей смерти. Щупальца дробят плитку там, где я лежал секундой ранее. Помещение относительно небольшое. Похоже, я загнал себя в ловушку. Однако позади очередного высокого холодильника я замечаю спуск вниз. Широкая лестница. Три человека спокойно разминутся, идет под землю. «Нахрена делать такую просторную лестницу?» «Все, о чем я думаю, слетая кубарем вниз». И оказываюсь в подвале. Около 30 квадратных метров. Морозильники, так похожие на белые металлические гробы. Стеллажи с едой и водой. Концентраты, бытовая химия, консервы и все, что может понадобиться». Возможно, местное бомбоубежище, оставшееся от Третьей мировой. Эту теорию подтверждает заржавевшая толстая дверь в горизонтальных пазах. В теории ее можно было бы сдвинуть и отсечь лестницу и внешнюю угрозу. А еще я замечаю целый комплект красных газовых баллонов на 100 литров, выстроившихся редком у стены. К одному из них подключен шланг, убегающий вверх по лестнице в специальном коробе. Противник замирает наверху лестницы и не горит желанием спускаться. Пытаюсь немного замотивировать его. Шесть пуль из миротворца бессильно отскакивают от Хари уродца. «Ну же, иди к папочке!» Я зло улыбаюсь и маню его пальцем. Анкройл пытается достать меня щупальцем, и я перебиваю ее выстрелами за Наконды. Оторванный ониксовый жгут дергается на земле, разбрызгивая во все стороны жижу. Даже после этого он не хочет лезть за мной. Слишком тесно. Ему помогает ракета. Слышу громкий лай, и через миг вижу отголоски синей вспышки позади огромной туши. Со звуком, напоминающим удар поезда в армированный бетон, чудовищная курица вздрагивает и… теряет равновесие. Нескладно она валится вниз, сминая ступени и разламывая стены. Громадные когтистые лапы размахивают во все стороны, оставляя глубокие дырки. Свой короткий полет кроил завершает на полу подвала. От удара со вздрогнувших стеллажей падают предметы. Осталась самая ерунда — заманить его в нужную точку и сбежать. Плевое дело. Слышу гавк, и следом за ним голос Донни. «Куда ты лезешь, придурок?» Ракета протестующе лает, но его лай удаляется. Я мог бы обидеться на мистера Фламинго за то, что тот утаскивает желающего помочь пса, но здесь и сейчас он скорее будет мне мешать. Анкройл неловко, как беременный пингвин, принимает вертикальное положение. Находит меня и сразу атакует. Мне приходится выжимать все из своей возросшей ловкости, чтобы уйти от хлещущей смерти. Такой удар не просто отбросит а рассечет пополам. Я смещаюсь вглубь помещения, а тварь следует за мной. Изготовившись, ныряю вперед, уходя от удара, и лечу вдоль дальней от него стенки. Меня частично прикрывают стеллажи, но они едва ли могут защитить, лишь помешать прицелиться. Вот только анкройл хрипит и меняет цель атаки. Его щупальца калашматят в ярости По потолку и стенам вокруг лестницы Со вздохом пространство складывается И град обломков засыпает путь наружу Я оказываюсь заперт в подвале с громадным чудовищем Хочешь поплясать? Скалюсь и, не глядя, досылаю патроны в барабан Хорошо, я задам темп Грохочет кольт И впервые я сознательно бью не по морде, а по щупальцам на его спине. Пули отрывают черные отростки. Анкройл несется ко мне, сметая все на своем пути. Скользнув прочь, кувыркаюсь под хлесткими ударами оставшихся жгутов. И стреляю раз за разом. Тварь врезается в стену, и здание вздрагивает. По потолку змеится глубокая извилистая трещина. Пыль и каменное крошево заполняет воздух. Отхожу к стене чуть левее ряда красных баллонов и кричу «Давай, давай! Это же не все, на что ты способен!» Анкройл нечленораздельно рычит и вновь идет в атаку. Я бегу навстречу, поливая его свинцом. Пространство для маневра сужается. Мне не хватает скорости, чтобы уходить от ударов на такой короткой дистанции. Поэтому я врубаю спорт. Реальность тормозится, и черный острый жгут, собравшийся ослепить меня, мажет. Я ухожу рывком вниз, падаю на колени и скольжу вперед навстречу твари. Колоссальные задние лапы проносятся с обеих сторон от меня, короткие рудиментарные ручки пытаются безрезультатно дотянуться до моей головы, а сама туша с силой бьет в стену позади. Протестующе трещит здание. Крутанувшись, я нахожу монстра ровно там, где мне нужно. Всего в метре от газовых баллонов. Поэтому я выбрасываю средний палец вперед! И спускаю курок.